В снежном плену. Рому я не видела из темной кабины грузовика. Сидела, укутавшись в жесткое колкое одеяло, больше похожее на подстилку собаки, и прислушивалась, только по звукам я могла понять, где сейчас гранин Сначала грохотала в обтянутом брезентом кузове. Было слышно, что Рома перекладывает и перетаскивает какие-то тяжелые предметы. Потом что-то гремело вдоль правого борта. Потом тишина она беспокоилась сильнее всего было ощущение что гранин исчез испарился из моей неуютной реальности и на всем белом свете я осталась одна денешенька одна денешенька фразста какая как и старой страшной сказки а с гранином была другая реальность я о такой даже не задумывалась в темноте и холоде я прислушивалась к звукам снаружи когда до меня донесли стихие скребущие звуки я улыбнулась рома чистил снег сзади машины зачем сзади ведь ехать вперед Понять этого не могла, но почему-то доверяла Гранину безоговорочно. Снова тишина, прерывающаяся только завываниями ветра. В кабине становилось холодно. в Щели между дверью и корпусом не только дуло. Туда даже снег заметало. Я поежилась и облегченно улыбнулась, услышав звуки перед кабиной. Рома теперь был здесь. Он расчищал снег, но не трогал стекла. В какой-то момент стукнул по моей двери. Я повернула голову в сторону звука и увидела, как в снегу появилось сердечко. Рома вывел его на окне. И я чуть не запрыгала от радости. «Гранин, ты чудо!» Обойдя кабину с другой стороны, Рома стряхнул снег со своей двери и забрался на водительское место. Сейчас с замерзшими руками и ногами Гранину было гораздо сложнее втиснуться в крохотную кабину. Снял перчатки и бросил их на разделяющую нас конструкцию. Растер руки, двигался деловито, на меня не смотрел. От этого стало тревожно. «Ром, что случилось?» «Кроме того, что мы в кювете возле пустой трассы во время Бурана, «Мне Ромина интонация не понравилась. Но ведь ты это знал, когда выбирался из машины, что изменилось?» Гранин глянул на меня сурово. «Погода. Мести стало гораздо сильнее. Тебе отсюда не видно, но нам самим будет сложно выбираться. И то...» Он оборвал фразу на полусловие. «Именно это меня напугало сильнее всего. Что и то...» Рома сильнее растер ладони. «Сейчас будет момент истины. Машина села крепко в слежавшийся снег. «Можно опробовать откопать, но только при одном условии». Мужской голос был тихим, нереально отстранённым. Казалось, что Рома пересказывает мне книгу, а не описывает настоящую ситуацию. От этого становилось ещё страшнее. «При каком условии? Тебя надо поцеловать?» Гранин рассмеялся. «Да, было бы неплохо. Но всё будет зависеть от того, заведётся ли машина или нет. Если заведётся, будем откапывать и выбираться снова на трассу. Это задержка в пути, но мы с ней справимся». Рома сознательно не озвучил второй вариант. Меня пробрало холодом от макушки до пяток. Особенно мерзла ступня без носка, на которую вылился чай. А если не заведется? И почему-то мой голос стал таким хриплым, свет в машину проникал из водительского окна, и я видела, каким бледным стало Ромино лицо. Но ведь он не боится? Он не может бояться, он же мужчина. Но Гранин не выглядел уверенно. «Тогда нам надо будет надеяться только на себя. Трасса пустынная». Попробую прокопать доступ к жизненно важным узлам и найти поломку. Машина плотно на брюхе. Да и я не автомеханик с дипломом, но сделаю всё, что могу. Но ведь нас может вытащить кто-то ещё. Я, между прочим, тоже однажды попала в аварию. Нашу машину вытаскивали лебёдкой. Правда, я ехала в другой, но видела, как это делали. Это вполне реально, нас откопают. Алиса, ты видела хотя бы одну машину за сегодняшний день? Нас кто-то обгонял или, может быть, ехал навстречу, а? «Нет, но Рома снова рассмеялся». «Знаешь, с тобой невероятно здорово, стрекоза». «Что?» «Ты безоговорочно веришь в возможности людей. Ты так на меня смотришь, что я чувствую себя кем-то из супергероев. Мне кажется, что я могу свернуть горы. А уж вытащить какой-то грузовик весом три с половиной тонны из кювета на дорогу вообще не проблема». У Ромы во взгляде появился огонь. «Ну что, стрекоза, ключ на старт?» «Эээ... не поняла я». «Заводим!» «Конечно!» Рома потянулся через руль к приборной панели, взялся за торчащий ключ зажигания и со скрежетом его провернул. Раздался грохот. Было ощущение, что кто-то начал трясти жестяное ведро с гвоздями. Сначала звук был ужасно неприятный, но именно так этот железный монстр и работал. «Завелась!» Машина затряслась и тихонько зарычала. Рома правил по рулю, с таким выражением лица, словно обнимал девушку. «Повернулся ко мне совершенно счастливый». «Ну вот, стрекоза, теперь поборемся». Лопату мне Иваныч не напрасно одолжил. «Откопаемся потихоньку и выскочим. Шишига, как этот грузовичок называют, зверь». У нас ребята на такой подлёд небольшой речушки провалились на рыбалке. Ничего, выбрались. Потом нам полгода по ушам ездили, кому эта машина даст фору и на сколько. Я немного отогреюсь и продолжу копать. «А я?» «А ты сиди в кабине. Сейчас печка нагреется, здесь будет хорошо, не замёрзнешь. А я копать пойду». Это было несправедливо. Мы оба попали в аварию, но Рома должен нас спасать, а я просто сидеть и греться, а еще смотреть, как гранин замерзает в метель. В голове складывался план, но для него мне кое-чего не хватало. «Рома, а одеяло, в которое я заворачивалась, когда пряталась в кузове, сохранились?» «А что им будет? Лежат на полу. Я закрывал полок. Они даже сухие». «Отлично. Если можешь, принеси их мне в кабину». «А зачем тебе?» «А это и не мне, это тебе. Неси скорее, я потом объясню. Сейчас сделаю». Ну, «Только зачем они тебе? Сейчас будет теплее, ты не должна замерзнуть». Теперь Рома смотрел на меня потрясенно.